Послесловия Алексей Маслов, доктор исторических наук. Осмысление Дао Дэ Путешествие внутрь себя. Споры вокруг Дао Дэ Цзина. Дао Дэ -цзин, весьма провокативное произведение китайской классики, заставляет любого читателя строить самые разные концепции о его происхождении и школах, которые стоят за текстом. Иногда додумывать смыслы, которых, возможно, и не было в первоначальном тексте. Что это? Компиляция отрывков разных школ или одного направления? Вообще, это целостный текст или антология. И именно мы сами, а также, вероятно, и сама китайская традиция, приписывает Дао Дэ Цзин какую-то внутреннюю целостность. Как назывались последователи этого учения? Ведь явно не даосы так как в момент создания текста такого термина просто не существовало. Почему не прослеживается прямая преемственность между предполагаемым автором, составителем текста Лао Цзи и последователями? Мы не видим нигде линии мастеров-учеников, которые вывели бы традицию Дао Дэ Цзин на более поздние школы периода Хань. Эта предполагаемая глубина смыслов и вечно потаенной мудрости От сокровенного к сокровенному дает слушателям немыслимый простор для своих ментальных конструкций, идей, комментариев. Часто дао цзин», равно как и идзин, выступает лишь неким трамплином, от которого отталкивается мысль слушателя и которая может лететь далеко в сторону от китайской исходной традиции. А поэтому за пределами строгого и часто крайне консервативного китаеведческого сообщества мы можем встретить самые разные переводы, нередко даже не с китайского, а с западных языков, и самые неожиданные трактовки и ментальные рефлексии, что характерно вообще для ориенталистского нью Последователи самых разнообразных китайских практик – фэншуй, цигун, ушу, медитации, эротологии – буквально ритуально должны дать отсылку на связь своих идей с мудростью дао Дэ дзина Несмотря на всю кажущуюся антинаучность такого подхода, он показывает нам совсем другую сторону вопроса. дао Дэ стал явлением мировой культуры вне зависимости от того, кто и что в нем видит и насколько точно воспринимает его исходные смыслы. Бытийствование текста уже оторвалось от той почвы, на которой он возник. дао -цзин существует как переливы смыслов мудрости в сознании западного читателя или последователя. Это явление, далеко выходящее за рамки научного китайведения как таковое, но которое требует ответа на вопрос, почему западную публику интересует не изначальный смысл, а собственная рефлексия, которую она принимает за это изначально. И, как следствие, мы можем задать себе вопрос, не является ли прочтение дао именно как мистического текста, еще одним случаем европоцентричного взгляда на неевропейскую культуру. Порассуждаем немного, как мог вообще возникнуть такой текст, очень неравномерный по своей структуре и содержанию, который до сих пор вызывает споры в научном сообществе. Трактат без названия Произведение, которое здесь мы именуем как «Дао дэ «Канон пути и благодати», в китайской традиции имеет несколько названий, наиболее известным из которых стало Лао Цзи по имени его предполагаемого создателя. Окончательный вариант «Дао дэ оформился предположительно в V-IV веках до нашей эры, причем на основе более ранних ритуальных формул и сентенций «Ряда мудрецов» среди которых, возможно, был тот, кого называли Лао-цзы. Через несколько столетий после своего создания трактат был весьма условным образом разделен на 81 параграф и две большие части «Канон пути» — и «Канон благодати» — Сам объем трактата невелик даже по лопидарным китайским понятиям, чуть более 5000 иероглифов, в результате чего дао Дэ цзин Также именуют еще и текстом в пять тысяч письмен – утянь-дзы или утянь-вэнь. В реальности точно 5000 иероглифов в тексте не содержится. Причем такие версии включают разное количество иероглифов, так или иначе близкое к этой цифре – от 5022 до 5748. Версия хэшан -Гуна включает 5268, вариант Ван-Би несколько меньше – 5281. Версия со Стелла 708 года – 5022. Самая же ранняя из известных версий, записанная на бамбуковых дощечках и обнаруженная в 1994 году, содержит лишь около 2000 иероглифов. Скорее всего, количество иероглифов в тексте – 5000 – было обусловлено не просто желанием отдельных составителей приблизить текст к цифре, упоминаемой в исторических записках, но нумерологическим характером построения древних текстов. Как же изначально назывался трактат, известный сегодня как дао де Цзин или Лао-дзи? Ответ на этот вопрос крайне непрост, по меньшей мере по двум причинам. У Сыма Тяня это произведение именуется Шань Пянь, верхние и нижние главы, что означает просто первая и вторая часть, хотя нередко высказываются сомнения в том, подразумевал ли Сыма цянь под этим названием именно Дао Дэ Цзинь. Однако многие произведения Древнего Китая состояли из двух частей, а это значит, что такое название могло относиться к любому из них. Если, конечно, из контекста явным образом не следует, что речь идет все же о Дао-де-дзине. Долгое время трактат называли по-разному и зачастую нелегко установить, о каком конкретно тексте идет речь. Например, в трактате «Сюнь-дзи» «Третий век до нашей эры» его называют по имени одной из частей «Дао-дзин» Цзин «Канон пути». В хрониках династии Хань – «Хань-дзи» Составленный приблизительно в конце первого века до нашей эры, он уже именуется как Лао -цзы». А впервые название Дао -де Цзинь можно встретить лишь в первом-втором веке в списке известного комментатора этого текста Хэ Шан Гуна, главы и строфы Цзи, Лао Цзи Хотя с появлением этого названия связаны большие сомнения. Существует у Дао Де-Дзина еще несколько названий. Например, в кругах самих последователей Даосизма он уважительно именуется истинный канон пути и благодати Даоде Джень Дао-де-Джэнь-Дзин. История донесла до нас несколько сотен версий или списков Даоде-Дзина. За период со II века по началу 20 века. По Китаю циркулировало 335 комментированных или аннотированных списков дао Подавляющее большинство списков трактата представляют собой не более, чем абсолютно идентичный текст, различающийся лишь изданиями, либо комментариями или краткими примечаниями издателей. Всего насчитывается 103 основных комментированных версий дао 41 список трактата вошел в каноническое собрание даосских текстов Дао Цзан, сокровищница Дао, образовав категорию текстов Даодзана. 15 версий Дао Цзина составляет категорию текстов, изданных силографическим образом. В основном сюда вошли переиздания других версий, в том числе Яндзуна, первый век до нашей эры, Хэшангуна, второй век до нашей эры, обе изданные в эпоху Сун и другие. Несмотря на такое кажущееся многообразие, базовых вариантов Дао существует не более десятка, и принципиальных расхождений в текстах практически не содержится. В частности, таковыми являются наиболее известные версии Дао во втором-шестом веках, принадлежащие комментаторам Хэшан Гуну Ван Би. Несмотря на то, что в них существуют небольшие разночтения, они столь незначительны, что порой ими можно пренебречь, поскольку, например, большая их часть связана с различным написанием одного и того же иероглифа. Именно он и переводился на другие языки, в том числе и на русский. Никаких более ранних версий к тому времени не было обнаружено. И как следствие шли споры. Не является ли дао де Цзин весьма поздним трактатом, специально состаренным? Из изложения Сыма-Тианя в исторических записках, формально первом упоминании о лао Цзи, вытекает то, что произведение было создано одним человеком и содержит изложение его мыслей или в более широком плане его учения. Во времена Сыма-Тианя в первом веке до нашей эры Дао Дэ Цзин уже был хорошо известен. Высказывания, приписываемые Лао Цзи, во множестве цитировались в произведениях VI-II века до нашей эры. Именно поэтому кажется странным, что Сыма Тянь не уточняет, о каком же точно произведении идет речь, и говорит о трактате Лао Цзи довольно абстрактно. В исторических записках есть лишь один полунамек, указывающий, что, возможно, речь идет все же именно о дао Дэ цзине Сыма Тянь говорит о Лао-цзи как о человеке, что мало думал о себе и уменьшал свои желания. Это непосредственная цитата из 19-го параграфа дао дэ Из исторических записок нам известно, что Лао-цзи написал книгу, состоящую из верхней и нижней частей, Шан, ся, пянь. Однако ничто прямо не указывает на то, что верхние и нижние части могут быть аналогами Дао Цзину и Дэ Цзину. Возможно, одна из частей была утрачена, а оставшаяся разделена на канон пути и канон благодати. Итак, непосредственно из исторических записок не вытекает, что Лао Цзи написал именно Дао Дэ Цзин. Речь идет о некотором тексте в двух частях. Сам Лао цзы собственно, даосом не являлся. По сути, даосская практика, хотя и использовала в своем лексиконе понятие «дао», его, правда, использовали и конфуции, и мэн-цзы, и мо-цзы, тяготела совсем к другому, к достижению долголетия и бессмертия. Лао цзы же не рассматривает продление жизни в качестве главной идеи своей доктрины – хотя косвенно говорит и об этой стороне единства с вечным Дао. Разительное отличие учения, изложенного в Дао де Цзине, от более поздной даосской теории позволило ряду исследователей, в частности Крилу, Грехому, Лафаржу, справедливо именовать эту школу лаоизмом, дабы отделить ее от собственно даосизма с его ценностными ориентациями на конкретную практику достижения бессмертия. Возвращение к древности. Споры о времени создания. Долгое время суждения о времени создания дао дзина сводились в основном к двум версиям. Следуя первой, трактат был создан в период весен и осеней. Чуньцю, семьсот – 770-й, 476-й года до нашей эры. Второй – в период сражающихся царств Чаньго. 475-221 года до нашей эры. Однако, на первый взгляд, между ними небольшой временной промежуток, но главенствование той или иной версии способно в корне изменить оценку самого Лао-цзы. Если трактат был создан в конце периода весен и осеней, то он, скорее всего, действительно был написан, или, по крайней мере, записан, тем Лао-цзы, что встречался с Конфуцием, и возможно даже наставлял его. Если же трактат был создан в IV-III веках до нашей эры, то он был скомпилирован не лао но кем-то другим, возможно, группой составителей. Традиционная точка зрения на создание трактата в VI-V веках до нашей эры всегда безраздельно властвовала в умах древних и средневековых китайских схоластов. Первые сомнения в авторстве Лао-цзы равно как и в датах его жизни, высказывались уже в V веке. Так весьма скептически относился к традиционной версии ученый Цуйхао, Хао, умер в 450 году. Ему вторил известный средневековый мыслитель Ван Шипен 1112-1171 годы. Своего пика скептицизм в отношении времени создания трактата достигает в XVIII веке, когда атаку на традиционные даты формирования Дао Дэдзина предприняли крупные неоконфуцианские ученые Цуй Шу и Ван Джун. Новую, значительно более серьезную попытку пересмотра даты создания трактата предприняла группа скептически настроенных ученых во главе с Лян Цичао в 20-х годах XX 20 -го века. Эта группа была склонна считать, что трактат создан довольно поздно, в основном никак не раньше III века, а, возможно, и значительно позже. Создавался он многими людьми, представляя собой сборник несвязанных высказываний философов различных школ, а потому о едином времени создания говорить вообще бессмысленно. Чуть позже к ним присоединяется один из самых известных западных исследователей истории Дальнего Востока Артур Вайли, поместивший автора трактата в 240 год до нашей эры. Разлет в оценках даты создания Даоде Цзина и жизни самого Лао цзы составляет около 400 лет, что даже для более чем 5000-летней истории китайской цивилизации представляется весьма значительным временным отрезком. Если принять за основу, что текст действительно был записан в столь позднюю эпоху, то получается, что Лао Дзи точнее тот Лао Цзы, о котором пишет Сыма Тянь, никак не мог быть автором Дауда Дзина, а все сказанное в исторических записках представляет собой либо запись неких народных преданий, либо просто вымысел Сыма Тяня. Частично конец спором был положен в 1973 году, когда в деревне Мавандуй близ города Чанша в провинции Хунань Археологи обнаружили в ханской гробнице номер 3 среди прочих два текста, написанных на шелке, которые являлись древнейшей версией, известной на тот момент. Эти два списка, написанные на шелке и получившие, соответственно, название дзя -бэнь» и и -бэнь» в китайской литературе или вариант «А» и вариант «Б» в западной литературе. В ряде изданий оба мавандуйских варианта также обозначаются как «бошу», шелковые книги, дабы отличить их от классических версий лао -цзы. Предполагается, что вариант А является более древним, так как написан более древней каллиграфией малой печати, а текст Б написан канцелярским шрифтом Лишу, который является относительно поздним. Мавандуйский текст был записан на прямоугольных листах шелка кистью, которые были разграфлены на вертикальные строки, что, вероятно, и должно было повторять бамбуковые дощечки и устанавливать необходимое число иероглифов в строке. Гробница была запечатана 4 апреля 168 года до нашей эры, что отражено на запорной печати, благодаря чему мы имеем относительно точный период создания текста. Итак, это доказывало, что текст существовал как минимум во втором веке до нашей эры то есть он не является более поздней подделкой, как утверждали критически настроенные китайские ученые, но и не является столь же древним, как утверждает традиция 7-6 века до нашей эры. Различия между вариантами велики, если понимать, что обе версии существовали одновременно. И обе они отличаются от более поздних вариантов. Самое яркое отличие – В обеих мавандуйских версиях изменен порядок двух основных разделов ДАО и Д параграфы 1-37 и 38-81 соответственно. Разделы так названы по первому значащему иероглифу. В первой части классического варианта Дао Дэ дзина это Дао, а во второй части Д. В мавандуйских вариантах часть Д стоит в начале, а раздел Дао следует за ним. Объяснение здесь может быть вполне простым. Бамбуковые дощечки или шелковые листы рассыпались, их собирали вновь уже в другом порядке. Но сделать это мог только человек, незнакомый с сакральным смыслом текста. Или вообще не видящий в нем такое значение. Ведь в мистическом пространстве порядок знаков и символов играет особую роль. Косвенно это говорит нам о том, что текст собирался или переписывался скорее чиновником чем посвященным мистикам, которые вообще тексты не записывали, а все передавали из устно. Кроме того, несколько параграфов расположены не по порядку по сравнению с более поздним текстом. Параграф 24 находится между параграфами 21 и 22. Параграфы 80 и 81 находятся между параграфами 66 и 67. Параграф 40 находится между параграфами 41 и 42. Заметим, что оба текста Дао Дэдзина не содержат никаких номеров параграфов, глав. Они были присвоены значительно позже, и это не позволяет точно установить, где в древности предполагался конец одного параграфа и начало другого. Однако черные точки, проставленные в части текста А, вероятно, обозначают некоторые разделения на главы. Эти деления в ряде случаев совпадают с делениями в более позднем тексте. Как нам представляется, главный вопрос заключается не в том, какой вариант более истинный, а почему одновременно циркулировало несколько версий, кем они использовались и самое главное, для чего. Почему в одном хранилище оказались два практически идентичных текста Дауда Дзина. При ближайшем рассмотрении проступают некоторые различия между версиями, которые могли сыграть решающую роль в сохранении именно обоих текстов. Прежде всего, существует около 180 разночтений между вариантами А и Б, незначительных, тем не менее явственных в ряде мест. Вероятно, оба текста принадлежали к разным школам, откуда и попали в хранилище Мавандуя. Ряд ученых склонны говорить не о разных школах, а о разных текстологических традициях, что может означать и то, что тексты изменялись придворными переписчиками, и эти изменения не носили кардинального характера для самих даосских школ, которые к ним были вообще непричастны. Нам кажется, что гипотеза о разных школах более вероятна. Это прежде всего позволяет объяснять наличие именно двух вариантов текста. В коллекцию таким образом попадали не столько тексты, сколько канонические книги разных даосских школ. Ситуация вновь заметно изменилась в 1993 году, когда в деревне Годянь около города Цзиньмэнь в провинции Хубэй в разграбленной гробнице наряду с другими 15 текстами был обнаружен новый вариант Дао-де-Дзина. Текст, найденный в Годяне, содержит частично или полностью только 31 параграф вместо 81 классических вариантов и он значительно короче – около двух тысяч иероглифов по сравнению с пятью тысячами знаков мавандуйского варианта. В гробнице были обнаружены 804 бамбуковые дощечки или пластины, на 730 из которых есть надписи. Дощечки были перемешаны, так как ремни, которыми они были когда-то соединены, порвались. К тому же они были сильно запачканы и в течение долгого времени велась работа по их очистке и восстановлению предположительного первоначального порядка. По текста вместе с аннотированной транскрипцией были представлены общественности в мае 1998 года. Сам этот комплекс древних захоронений находится в 9 километрах к югу от древней столицы Чу, города Ин. Гробница носила все черты захоронения правителей царства Чу, А царство Чу было разгромлено царством Цинь в 278 году до нашей эры. Таким образом, текст как минимум существовал до третьего века до нашей эры. Находка уникальна с той точки зрения, что ни в одной из 11 групп дощечек ни одна строка не обрывается посередине, хотя строки часто начинаются внизу одного листа и заканчиваются вверху другого. Это свидетельствует о том, что бамбуковые дощечки дао де являются полным текстом, захороненным более двух тысяч лет назад. Почему дао де -цзин оказался в гробнице? Судя по структуре гробницы и ее содержимому, обитатель гробницы, вероятно, принадлежал к классу Ши или низшему рангу аристократии и был воспитателем будущего правителя который взошел на престол в 262 году до нашей эры под именем Као Левана. То есть в захоронение была помещена его учебная библиотека. Текст восстанавливали с большим трудом, так как первоначальный порядок был неочевиден, и важно было не поддаваться искушению расположить бамбуковые дощечки в том же порядке, что и более поздний мавандуйский вариант Дао-де-Дзина. Бамбуковые дощечки с текстом разделили на три группы с учетом различных форм пластин и расстояния между следами переплета. В ходе исследований выяснилась интересная подробность. В третий набор табличек, содержавший часть текста Дао Дэ Цзина, был включен еще один текст. Это определили по длине, форме и расстоянию между следами от переплета на дощечках. Это космологический текст, который назвали Тайи Шен Шуй, Великая Единая, порождающая Воды. Причем годянская версия это единственный из сохранившихся его вариантов. Таким образом, мы видим, что текст Дао -цзина наращивался на протяжении третьего-второго -II веков до нашей эры и существовал в нескольких вариантах. При этом мавандуйские тексты А и Б. И более ранний годянский вариант не просто являются вариациями друг друга, но не исключено, что они представляют собой две параллельные традиции. Они были обнаружены в разных местах, отличаются по объему, но при этом нет никаких указаний на то, существовала ли за этими текстами какая-то целостная школа. Речение посвященных. Очевидно, что в основе всех вариантов Дау-Дэдзина лежал текст или собрание различных высказываний, цитат и фольклорных изречений, аграфа. Вариант в 2000 иероглифов, обнаруженный в 1994 году, вполне мог быть либо такой аграфой, либо текстом, стоящим весьма близко к ней. Скорее всего, предполагаемый Лао Цзи выступал не столько как автор текста, сколько как компилятор каких-то более ранних высказываний мудрецов, наставников и мистиков. Очевидно, что в текст также вошли и ритуальные формулы, моления, народные поговорки. Нам представляется, что они могли записываться как знаки древней мудрости рядом образованных людей, ши, которым, как уже отмечалось, и принадлежал лао -цзы. Изречения записывались на бамбуковых дощечках вне всякой связи друг с другом, скорее всего, в виде сплошного неклассифицированного текста. Так постепенно рождалась аграфа, то есть записи высказываний и речений. Они составляли центральную или нуклеотическую часть Дао Дэдзина. Лао же выступил как комментатор аграфы, стремясь приблизить мудрые, но отвлеченные речения древних к сегодняшнему по тем меркам дню. Комментарии с течением времени интегрировались в основной текст, стали его неотъемлемой частью, и последующими поколениями все это воспринималось как единое произведение. Проиллюстрируем это на примере. «Дао – величайшее хранилище мириад существ. Это то, что является сокровищем добрых людей и защитой для тех, в ком нет добра» поэтому взошедший на трон правитель и три властвующих князя, хотя и имеют драгоценные кольца и сопровождаются четверкой лошадей, не сравнятся с теми, кто, не сходя с места, снискал Дарейдао. 62 параграф. Резкое нарушение структуры свидетельствует о том, что текст разнороден и принадлежит разным авторам и эпохам. Но между пассажами прослеживается внутренняя связь. Она становится еще более очевидной, если принять во внимание то, что первый отрывок – текст Аграфы, второй – комментарий к нему. Скорее всего, Аграфа была скомпилирована в «Царстве Чу». Комментарии могли составляться как в Чу, так и в «Царстве Джоу», где служил Лао Цзи. Напомним, что первые полные варианты Дао Дэ записанные на «шелке», так называемые «шелковые книги», Были обнаружены в Мавандуе. Чузский вариант на бамбуковых дощечках датируется серединой IV века до нашей эры, в то время как оба мавандуйских варианта были созданы в середине III четверти II века до нашей эры. Между этими двумя версиями прошло два столетия. Судьба трансформации текста на этом отрезке нам неизвестна. Однако вполне допустимо, что чузская графа существовала параллельно с уже целостным текстом дао дзина Если вариант на бамбуковых дощечках циркулировал в царстве Чу, то одновременно с ним в царстве Джоу существовал комментированный вариант, который представлял полный текст дао дзина Параллельное существование двух вариантов текста, на самом деле их могло быть больше, если рассматривать в том числе и различный порядок параграфов. Но мы пока абстрагируемся от этого говорит и о том, что окончательного канонического варианта до третьего века до нашей эры не сложилось. Как следствие, это могло приводить к существованию многочисленных версий, вариантов, которые не дошли до нашего времени, но циркулировали наряду с двумя другими вариантами. Очевидно, что многие пассажи, которые сегодня встречаются в Дауда Дзине, циркулировали по Китаю и вне всякой связи с лао цзы Например, в Джуан Цзи мы неоднократно встречаем на заковыченные цитаты из Дао Цзина. При этом ни сам трактат, ни Лао Цзи никак не упоминаются. Правда, контекстным образом указывается, что перед нами какая-то поговорка. Например, такому пассажу предшествует выражение «поэтому говорят Гу Юэ». В Джуан Цзи встречается около десятка подобных цитат. При этом все они обладают одной характерной чертой. Из текста Дао Дэ берется такой отрывок, который ни по ритму, ни по содержанию не связан с остальной частью параграфа. Итак, материал из каких параграфов можно считать настоящими словами Лао Цзи. Перечислим, какие параграфы Дао Дэ цитируются в других источниках 6-4 веков до нашей эры. При этом будем учитывать, что ни один параграф не цитируется целиком. Параграфы 1, 4, 28, 36, 38, 39, 43, 48, 53, 54, 57, 58, 60, 65, 67, 74, 76, 81. Таким образом, цитируются всего 18 параграфов Дао Зина, что составляет около 20% от их общего количества. Если же принимать во внимание не количество параграфов, поскольку мы не знаем в реальности, когда появилась разбивка на параграфы, но объем самого текста, то в результате все цитирование составит менее 8% текста dao Итак, перед нами постепенно вырисовывается первоначальный вариант того текста, который затем превратился в dao Ни один параграф не цитируется целиком. Более того, очевидно, что вплоть до середины периода сражающихся царств, то есть до третьего века до нашей эры, все цитаты охватывали лишь наиболее архаические куски Дао-де-дзина, близкие к ритуальным формулам. Многие параграфы или части параграфов цитируются вне того порядка, как они расположены в Дао-де-дзине. Это может обозначать, что либо строгой разбивки на параграфы не существовало, либо она представлялась не очень важной. Большинство современных исследователей справедливо указывает на обильное цитирование Дауда Дзина во многих трактатах V-IV веков. Отметим, что мы нигде не встречаем подтверждения тому, что хотя бы одни из составителей подобных текстов держали в руках именно полную версию Дауда дзина «Почему бы не предположить, что могло существовать два, а возможно и больше равноправных источника цитирования? А графа, связанная с чуской традицией и с именем Лао-цзы, и устные формулы и поговорки? Тогда все становится на свои места. И неполное цитирование, и не связанные между собой цитаты из разных мест дао де -цзина, и анонимные формулы поэтому говорят. Такие безадресные формулы свидетельствуют о том, что долгое время ряд пассажей, вошедших в Дао Дэ никак не связывался с именем Лао Цзи, и возможно, что Лао сам воспринял их либо от других мыслителей, либо от анонимной мистической традиции царства Чу. Мы можем сделать заключение, что в основе Дао Дэ лежал некий сборник или сборники различных речений, молельных и ритуальных формул, а также народных поговорок и речитативов, многие из которых имеют весьма архаичное происхождение. Помимо гипотезы о неправильном, ошибочном членении частей, существует и другая, значительно более интересная версия. Она гласит о том, что порядок параграфов был перепутан, возможно, случайно. Переписчики считали, что никакой священной последовательности не существует но, возможно, и намеренно, дабы скрыть священный первоначальный смысл, нарушить сакральную структуру. Известный исследователь Лафарш попытался восстановить первоначальный порядок. Путем сложных расчетов он сгруппировал их в следующей последовательности. 43, 42, 79, 31, 16, 32, 10, 7, 2, 27... 15, 21, 18, 37, 6, 28, 54, 12, 78, 13, 38, 4, 14, 1, 39, 23, 49, 17, 62, 69, 67, 63, 24, 64, 46, 73, 81, 11, 35, 34, 44, 36, 47, 19, 5, 41, 25, 60, 22, 65, 29, 50, 61, 33, 30, 77, 59, 26, 70. Действительно, если исходить лишь из логики изложения материала, то такой порядок параграфов более удобен. Однако существуют два серьезных возражения против такой структуры изначального текста. Прежде всего, Даудайдзин не концептуален, он не придерживается логики изложения даже внутри одного параграфа, поэтому было бы напрасным искать эту логику в структуре всего текста. И во-вторых, у нас нет ни малейших доказательств того, что постулируемая последовательность параграфов могла когда-нибудь существовать. Первоначально Дао Дэ Цзин включал неоднородные и неклассифицированные цитаты, случайным образом идущие друг за другом. Позже, приблизительно ко II веку, он был разбит на параграфы случайным образом, без очевидной внутренней логики. Причем пассажи текста специально не переставлялись, дабы придать стройность и логичность трактату, поскольку он уже обрел каноничную форму и менять ее заметным образом было уже невозможно. Так, некогда не связанные между собой пассажи, аграфы, разбитые на параграфы, стали восприниматься как единый трактат. Посвятительные формулы. Перед нами не литературное произведение и не строго философский текст. Это прежде всего собрание тайных посвятительных формул. Они использовались в ряде мистических школ либо на ритуалах инициации, либо во время общих собраний а затем, с течением времени и из-за многочисленных светских комментариев, священный и тайный смысл ушел в тень. Как всякий подобный текст, Дао Дэ Цзин не содержит прямого описания ритуалов. Но указания на это разбросаны по всему тексту. Например, в ряде пассажей речь идет о типично ритуальных атрибутах эпохи Джоу. Так, в девятом параграфе... Говорится о наполнении ритуального сосуда до краев, как примере избыточного действия. А в 24 параграфе, скорее всего, подразумевается состояние на носках во время исполнения ритуала. Стоящему на цыпочках долго не простоять. В 31-м параграфе говорится о погребальных обрядах и о рассадке подданных вокруг правителя и так далее. Однако столь конкретное упоминание некоторых ритуальных моментов и атрибутов имеет достаточно позднее происхождение. Эти части были включены в Дао Цзин на последнем этапе его формирования. Значительно более ранними пассажами являются части, связанные с описанием мистических переживаний и включающие в себя речитативы и молельные заклинания. Какие же самые ранние мотивы в этом тексте? Прежде всего, в «Дао -де -цзине неоднократно звучит мотив мистического перерождения в истинном виде – уходе обратно в лона и возвращении к жизни вновь. Позже это стало восприниматься как призыв к достижению бессмертия, и это действительно превратилось в один из важнейших лейтмотивов всей даосской традиции. Но если следовать буквально за текстом «Лао Цзы», Мы нигде, ни в одном пассаже не встречаем даже намека именно на физическое возвращение к жизни, бессмертие в данном физическом теле. Очевидно, что если рассматривать текст, особенно начальные части каждого параграфа, как собрание посвятительных формул, то фразы должны быть, если не рифмованы друг с другом, то по крайней мере ритмизированы, чтобы их можно было произносить на распев. Или рецитировать, многократно повторять. Следует учитывать, что современное произношение многих иероглифов, встречающихся в Даоде-Дзине, заметно изменилось. То есть, произнося их на современный манер, нельзя целиком добиться того медитативного эффекта, который достигался в древности. Тем не менее, даже сегодня при прочтении на распев некоторых пассажей, не покидает ощущение внутреннего мистического ритма стиха, например, параграф 9. На наличие ритуальных пассажей в Дао Дэ указывает и упоминание в тексте духов. В принципе, Лао Цзи весьма редко оперирует этим понятием, которое было характерно для Чуской традиции. Так лишь дважды используются термины, которые можно перевести как «духи». В 39 параграфе фигурирует понятие «шень». Духи пребывали в едином и поэтому были одухотворенно подвижны. Подтверждение этому мы встречаем в параграфе 60, где для обозначения духов фигурирует другое, вполне традиционное и однозначно трактуемое понятие «гуй». Когда управляешь поднебесной согласно Дао, даже духи утрачивают свое духовное могущество. Вторая часть фразы ⁇ Цигу и бушень ⁇ весьма интересна. Дословно она может звучать, как духи становятся недуховными. Способность духов совершать действия предопределяется именно наличием шень, поскольку, как явствует из содержания параграфа, духи могут утрачивать духовную мощь в случае, если поднебесное управляется в соответствии с Дао то есть естественным путем, без привлечения дополнительных сил, что также показывает вторичность духов и заклинаний их по отношению к следованию Дао. Духовная мощь Шень, которой обладают духи, способна ранить людей или причинять им вред. Но если духи и не утрачивают своей духовной мощи, то мощь эта не ранит людей. В ряде параграфов очевиден явный отрыв от архаической традиции. Духи здесь не играют решающей роли в управлении миром людей, хотя и объединены с ним единой духовной мощью Шэнь. Более того, они также пребывают в Дао, как человек и весь мир. Ряд пассажей и понятий Дао Дэ явным образом тяготеют к шаманистской практике или экстатическим культам. С этим связан, в частности, образ сокрытости или потаенности – сюань, дао. Трансцендентация сознания, характерная для экстатических культов, хорошо видна в 21 параграфе. Неразличимо туманное, но в нем заключены образы. Туманно неразличимое, но оно объемлет вещи. Отдаленное и темное, но оно содержит семя. Оно известно как Отец Миреат Сознаний. Откуда я знаю, что форма Отца Созданий такова? Из Него же самого. Мотив туманности, неразличимости здесь можно понимать буквально, и он проистекает в основном из видений, возникающих в момент медитативного транса. Для него же характерно и познание Дао из Него же самого. Параграфы 21-57. Именно с потаенностью и неназванностью Дао связан мотив утраты. Следуя Дао, день ото дня теряют, параграф 48. Мотив утраты или самоутраты хорошо известен в шаманистских культах и культах инициации. Речь идет о том, что посвящаемый утрачивает себя старого, чтобы переродиться в истинном виде после завершения процесса инициации. В Дао-де-Дзине понятие потери связано с тем, что истина Дао противоположна обыденному миру. Если в этом мире обретают день ото дня, то внутри Дао утрачивают, тем самым возвращаясь к самому началу мира, то есть к единому, где уже невозможно ничего не обрести, не утратить. Из архаических глубин приходит и сюжет с нерожденным младенцем, с ребенком, что еще не научился улыбаться. 20. А 55-й параграф практически целиком соотносится, вероятно, с ритуальной формулой инициации возвращения в начальное состояние. Другую важную часть текста, наряду с сакральными формулами, составляют народные поговорки и речитативы ⁇ гэ дзюэ. Нередко поговорки служат темой, от которой отталкивалась мысль составителя Даудедзина. Или иллюстрации для дальнейших рассуждений. Не случайно большинство таких фраз стоят в начале параграфа. Приведем лишь некоторые из них. Если заточить лезвие до предела, то долго его не сохранить. 9 параграф. Пять цветов слепят глаза человека. 12 параграф. Слава и позор подобны страху. 13 параграф. Резкий ветер не может длиться все утро а проливной дождь не может хлестать весь день». 23 параграф и так далее. Таким образом, мы видим, что в Дао Дэ явным образом прослеживаются мотивы ранних культов и народного творчества, связанных, по-видимому, с религиозной традицией Чу. И в этом плане было бы неверным считать Дао Дэ Цзин лишь философской книгой. Он содержит во многих местах записи о сути именно религиозных ритуалов, Однако саму форму этих ритуалов мы не знаем. Можно лишь предположить, что для составителя Дао Дзина ритуальные формы были хорошо известны, и он не считал необходимым их описывать. Значительно важнее была фиксация формул, которые произносились во время таких ритуалов. На то, что перед нами именно религиозные формулы, указывают и четко выраженный ритм большинства пассажей, чего мы практически не встречаем в других даосских трудах, например, в Джуан Цзи. Все это дает нам основание предполагать, что одной из целей составления записи речений и формул, легших в основу Дао Дэ была фиксация священных формул. Неоконченный путь Лао Цзи. Сам факт письменной фиксации Дао Дэ Цзина показал, что те, кто стоял у истоков письменного текста, уже не вполне понимали, почему это не надо записывать. Для них этот текст был мудрым, но не тайным. Он нес какие-то знания, но уже не было очевидно, какие. Ведь запись ровно настолько же передает истину, присутствующую в сознании мудреца, насколько и искажает ее, низводя до простого порядка слов. Можно также предположить, что окончательный вариант Дао де Цзина» есть книга «Светская», В известной степени популяризаторское, если, конечно, такое слово вообще применимо для древнего Китая. Многие пассажи в тексте очевидным образом намекают на то, что все здесь написанное – некая обманка, тонкая мистификация. За счет добавлений и комментариев изначально посвятительный текст превратился в социально-политический. Скорее всего, составителем трактата выступил какой-то мыслитель – предположительно Лао Цзи, Лао Дань, из царства Чу, хорошо знакомый с мистическими традициями, шаманской и медиумной практикой своего царства. Но он лишь собирал и записывал, составив сборник речений, посвященных мистиков и учителей, скорее всего, в виде разрозненных текстов, аграфа. К части текстов он приписал комментарии, привязав многие магические и заклинательные формулы к тем событиям, что разворачивались в ту эпоху. Крах многочисленных царств, войны, слабое и неумелое правление. Все это позже стало восприниматься как единый текст, хотя при внимательном прочтении можно без труда отделить социально направленные комментарии Лао Цзи от описания техники медитативного экстаза и видений древних мистиков. Часть Дао Дэ Цзина составляют записи видений Испытываемых медиумами и магами в момент экстатического транса, неразличимо туманные образы, сведение мира до пылинки, слепящее сияние и так далее. Другая часть закодированное описание техники медитации и самовоспитания. И, наконец, ритуальные и посвятительные формулы. Эти пассажи записывались один за другим безо всякой связи между собой и не воспринимались как единый текст. Приблизительно с середины IV века до н.э. на ряд ритуальных формул составляются комментарии лао-цзы или другими мыслителями, которые постепенно объединяются с архаической частью текста. Ко II веку до эры текст достаточно условным образом разделяется на параграфы, причем целью такой разбивки была не столько придача произведению логической завершенности внутри каждого параграфа, сколько желания кодифицировать его, перевести в вид канонической китайской классики и наставлений правителю. дао -да дзин не может считаться в полной мере философской книгой. Это скорее сборник религиозных формул и речений. Одной из целей составления аграфы была запись священных формул, произносимых во время ритуалов, например, во время ритуалов инициации, с чем, в частности, связан часто встречающийся мотив младенца или ребенка. Однако уже с эпохи Хань, когда была забыта связь дао дзина с конкретными ритуальными действиями, трактат стал восприниматься именно как философское произведение. Позже это породило ошибочное мнение о наличии философского и религиозного даосизма, в то время как в реальности чисто даосской философии не могло существовать. По своему содержанию Дао Дэ Цзин отражает локальную традицию южного царства Чу, где и была создана Аграфа. Однако комментарий к нуклеотической части текста был дописан Лао Цзы или кем-то другим уже за пределами Чу, вероятно, в царстве Джоу. Этот комментарий и обработка текста приблизили оккультные формулировки к конкретным реалиям – способам управления государством – «Ведение войн, умиротворение народа». Споры о первичном смысле Дао Дэ Цзина, размышления о его содержании и функции в китайской культуре, будут возобновляться с каждым новым поколением исследователей, поскольку нам открываются все новые и новые пласты китайской культуры. А это значит, что странствие полумифического персонажа Лао Цзи верхом на буйволе, как его изображает традиция, продолжится и на столетия вперед, обнажая все новые и новые загадки парадоксального осмысления мира, который в равной степени и туманен, и ярок, как само Дао. Представленная работа китаеведа Виктора Башкеева крайне интересна не только своим новым переводом Дао де Цина, емким исследованием и уважительным отношением к предшественникам, но и своей структурой. Автор показывает, что, казалось бы, многократно переведенный и сотни раз прочитанный китайский текст вызывает у людей западной культуры особого типа рефлексии, возможно, не совпадающие с изначальными смыслами, но вполне продуктивные для развития собственного сознания. Дао-де-цин не ограничивает нас каким-то философским догматизмом, но, напротив, стимулирует к самораскрытию. Здесь не может быть неправильного так как критерий истины не задан, а поэтому, если отвлечься от строго академического исследования, все смыслы окажутся безошибочными, пока они исходят от незамутненного сознания. Алексей Маслов. Доктор исторических наук, профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Конец книги. Текст читал Роман Волков.